Глава двенадцатая. Ангелина. На следующий день, рано утром, у меня снова появились гости. Вернее, гость. В гордом одиночестве. Я только что закончила завтракать, когда в дверь с грохотом ввалился он. Князь, весь в поту и соскажённым от ярости лицом. — ик Убери! и Икхте! «Ик! Убери их те! Ик э это!» Потребовал он, едва перешагнув порог усадьбы. Я недоуменно приподняла бровь и посмотрела на него. «Что убрать?» «Ик! Ко! Ту! Ик!» И стоит, смотрит так, как будто я его домашнее животное, дорогое и любимое, самостоятельно умертвила. Я удивлённо моргнула. Он и А я тут при чём? Ик, убери, ик, те. Снова потребовал этот самый гость. Я не знаю как. Осторожно ответила я, вспомнив, что с психами лучше не спорить. А тут явно был псих. Даже и думать нечего. Ик, желай, ик, те. Пожелать что? Чтобы и кота ушла? А я тут боком. Спасибо, князь, от всего сердца, чтоб тебе икалось там сутками напролёт. Вспомнила вдруг я своё вчерашнее пожелание и закусила изнутри губу, чтобы не рассмеяться. И правда витекает. Теперь понятно, почему он смотрит на меня, как инквизитор на грешницу. Блин, мир магии. И магия тут сработала. Да уж, дела. Нет, князь гад, конечно, но... Желаю, чтобы и кота ушла. От чистого сердца произнесла я. Миг, другой, третий. Князь осторожно вдохнул воздух, как будто проверяя, все ли в порядке. Потом буркнул. Спасибо. «Да не за что, в принципе!» «В следующий раз не нужно снабжать меня животными, которые пьют энергию!» Саркастически ответила я. В ответ изумленный взгляд. «Вы о чем, Ниссангелина?» «О щенке, который пьет мою силу!» «Теперь уже как на психа посмотрели на меня, причем на психа буйного!» от которого следует держаться подальше. — А он тут при чем? — Щенок-аранты должен. Князь не договорил. Нас прервали. В помещение ворвались, играя друг с другом. Котята, щенок, кролик. Устроили кучу малу под моими ногами. Лаяли, мяукали, пищали. Князь еще раз посмотрел на меня, как на психа. Потом щелкнул пальцами. Живность исчезла, и я перенес их в сад. Произнес, словно объясняя князь, что они вообще здесь делают. Им не место в доме, тот же ларт должен жить в полях или горах, как и щенок оранты. «Вот им это и объясните, лично!» – отрезала я. «Заодно и до их снабдите!» потому что из моего холодильника они съели практически всё. Вы их кормите дома? И в голосе столько удивления, как будто я мамонта выкармливаю, не иначе. Нисс, Ангелина, это дикие животные, и жить они должны на воле. И уж точно не нужно поить их своей энергией. У вас, как у потомка бога, сил много. Но это пагубная привычка — прикармливать того же щенка Аранты. Похоже, меня только что завуалированно назвали дурой. Впрочем, от этого хама я ничего другого и не ждала.